Карта на том конце у меня не была открыта, но мы вышли с изнанки удачно. Среди деревьев в лесопосадке, за краем который виднелась высокая ограда из проволочной сетки, собачий приют клана. «Пахнет кровью», – тихо сообщила Горгона, принюхавшись. «И довольно сильно, но не человеческой, собачьей». Я кивнул. Финны занимались собаками не по доброте душевной и не просто для прикрытия, это действительно был их бизнес. Они подготавливали и обучали одержимых псов временами модифицированных, а затем продавали их за неплохие деньги. Тоже что-то вроде разновидности охранного голема получается, со своими плюсами и минусами, но популярнее как минимум потому, что собаку, в отличие от голема, можно держать открыто, и даже баллонка, прошедшая через руки этих спецов, представляет собой вполне серьезное оружие. В общем, они вполне могли натравить на нападавших своих собак с неплохим результатом, возможно, даже заставить отступить. Ограда вроде цела, признаков разгрома отсюда незаметно, Через бинокль тоже. И автокарта чиста. «Осмотрим местность», — произнес я. Ни Кэти, ни Сфено, изучившие под М-маскировкой окрестности, никого не заметили. Ни своих, ни чужих, хотя в одном из домов на территории клана вроде бы было шевеление за окнами. А вот собачьих трупов у ворот обнаружилось около десятка. Убиты пулями, не магией. Хотя это еще ни о чем не говорит. Даже люди-змея пользуются огнестрелом. Да даже я сам. В любом случае противник вроде как отступил, и когда я осторожно приблизился к ограде, автокарта показала возможную причину. Божественный барьер Велеса окружал здание, в котором, по словам Кэти, находились люди. Похоже, то ли наши оборотни охраны, то ли сами финны сумели упросить божество о помощи. Врагов так и не было заметно, только трупы собак и один разорванный ими человеческий труп. Хм, Действительно складывается впечатление, что нападавшие, столкнувшись с божественным барьером, отступили, пока к оборонявшимся не прибыло подкрепление. Стремительный удар и отскок. Вполне логичная в нашей ситуации тактика. Да, мы тоже согласились, что все указывает на это. Ну, остается эвакуировать выживших, или, по крайней мере, поговорить с ними. Как обычно, оставив Сфену присматривать сверху, а Кэти из укрытия, я со Снегуркой и Лионесой направился по дороге к открытым воротам и укрытому божественной защитой дому. Я осторожно двигался, размышляя о барьерах, как о том, что передо мной, так и о своих, как вдруг за десяток метров до ворот что-то толкнуло меня, в буквальном смысле в грудь, заставив остановиться, а затем мягко хлопнуло по макушке». Прежде чем я осознал, что за хрень, по открытому каналу связи от Сфена донеслось. Огненные вспышки. Я как раз размышлял о барьерах силовых куполах, и поэтому незамедлительно сосредоточился на образе. Вжав «да». В следующий момент я обнаружил себя полулежащим у дерева со звенящей от грохота взрыва головой, обнуленным барьером и примерно половиной хитов. Что за... хотя неважно, что с женщинами? Автокарта. Красных меток все еще нет, зеленые вижу. Быстро к ним и барьер набегу восстановить. Вступила в бой, это от Сфено. Отвечаю, держись у меня сложности и продолжаю бежать. Вижу Лео. Полоска хитов резко укорочена, мигает и над ней символ капли крови, кровотечение. Хиты уменьшаются быстрее. Чудесное исцеление. Не задерживаясь, чтобы проверить результат исцеления, на него можно положиться. Поворачиваю к следующей точке. Сломанные деревья, ледяной шар. Ната. Ни ответа, ни реакции. Артём, Это не Снегурка. Куалона докладывает статус. Мои тела в порядке. Идут на подмогу с фено. Хорошо. Не слышу собственного голоса. В ушах продолжает звенеть. Снимаю Куалону с пояса и бью ею по льду. Есть. Он уже потрескавшийся, и мои удары выламывают куски. Снегурка внутри похожа на сломанную куклу. Конечности переломаны, шея тоже странно вывернута и кровь в волосах. Но жива, хотя полоска хитов тоже мигает. Кажется, ей досталось меньше, чем одержимый. «Чудесное исцеление». Девушка вздрогнула и открыла глаза. Что-то произнесла, глядя на меня. Но я все еще ничего не слышал. А еще меня вдруг повело в сторону, и я не удержался на ногах. Упал рядом с разбитым ледяным шаром, и он тут же рассыпался, обдав меня холоднющими крошками. Снегурка попыталась помочь мне подняться, но ноги меня все еще не держали. «Ладно, себя тоже исцели», — вспомнила Фенблат про другую форму коммуникации. «Как раз собирался. Чудесное исцеление». После трех применений эссенции осталось совсем немного, но все-таки хватило. Лишь бы не понадобилось сейчас опять. И остальные ведут бой, нужно их поддержать. Снегурка кивнула, и я раскрыл автокарту. Послышался взрыв, но не столь мощный, как тот, что накрыл нас, оставив кратер вместо ворот. Похоже на гранаты. Вижу отметки врагов, но чем переть на противников с огнестрелом напрямую? Вход наизнанку. Возможность заблокирована в этой зоне. «Хорошо, что у ворот я создал купол, а не попытался уйти на изнанку. Насколько-то он атаку ослабил. М-маскировка, перефокусировка, персональный защитный барьер. Похоже, подхода к нам подкреплений враг не опасался. Они вели с моими женщинами перестрелку из ранее замаскированных окопов, размещенных довольно далеко от собачьего приюта, почему мы их и не замечали. И это были маги. Один из них едва не сбил с фену какой-то белой вспышкой, повредившей ей крыло». Пары малых исцелений оказалось достаточно, чтобы вернуть ее в небо, но попытки швыряться подручными тяжелыми предметами противники отбивали. Хотя один из трех окопов Сфено все-таки зачистила, пробив своей дубиной защиту и забросив им гранату. Мы с Лео выдали ей парочку заблаговременно. У них минометы, сообщила Куалона, как минимум два. Было еще что-то вроде одноразового гранатомета, но его истратили по воротам. По нам у ворот. М маскировка помогала не очень. То ли у них сенсоры есть, то ли что, но они явно нас засекли. Альтивские гранаты не применяли, но пока что и нужды в этом не было. Мы лишь пытались их прощупывать, укрываясь за ледяными стенками снегурки. Эти говнюки укрылись в окопах на ровной местности, здесь даже деревьев нормальных не было. И противник в любом случае должен был понимать, что против льда тратить ценную антимагию смысла мало». «Однако это не значит, что они не воспользуются возможностью, если мы слишком расслабимся. Например, могут внезапно снять магию и сосредоточить огонь на укрытии. Скверная ситуация, и я не знал, как ее переломить». «Хотя...» «Что насчет хиншина, — осведомился я, — и твоих духов?» «Попробую». Уже знакомая сфера, закрывающая сцену трансформации, и через пару секунд переодевания девочки-волшебницы в режим усиления магии было закончено. Ощутимо похолодало, и рядом со Снегуркой возник дух-снеговик, в этот раз только один. «Двоих тяжело поддерживать, и будет неприятно, если обоих накроют антимагией», — сообщила хорошо понимающая мои мысли полуфея. «Сейчас очень похожая на невесту на свадьбе. Я хочу вложить максимум сил в один удар. Я могу помочь», — предложил я. Девушка кивнула. Среди нескольких полезных заклинаний предметной магии было переливание, позволяющее передавать союзникам часть маны. Предмет – кружка или чарпак, эффект примерно одинаковый в любом варианте. Поскольку изо всех мне восстанавливать ману проще всего, это достаточно полезная возможность. Вот и сейчас я пил чай и передавал ману снегурке, которая, в свою очередь, заряжала своего снеговика, и дух определенно менялся. Глаза прожекторы, широкая пасть, полная клыков сосулек – Изначально он выглядел куда более мирно. Угу, даже статус-бар отобразил это изменение. Вместо «дух неблагого двора фей» сейчас было написано «усиленный дух неблагого двора фей». «Прикрыть его барьером», — предложил я. «Барьером нет нужды». Теперь кивнул я. «Ну, попробуем выбить парочку противников». Сперва открыла огонь с фланга Кэти, отвлекая противника, что позволило мне слегка высунуться и швырнуть в сторону противника склянку с дымовой завесой. Впрочем, все равно словил пулю краем щита, и маг противника почти немедленно нейтрализовал мою попытку доставить им сложности. Но затем дух снеговик резво рванул вперед, и из его распахнутой пасти широким конусом ударил поток снега и мороза, накрывший сразу оба окопа. Град пуль значительного эффекта не оказывал. Полоска здоровья Снеговика немного уменьшалась, но обычных не магических пуль, даже не железных, а свинцовых, было недостаточно. Барьер, останавливавший пули тел Куалоны, с гулким хлопком лопнул. На фоне белого снега мелькнуло что-то черное, вылетевшее из потерявшего защиту окопа. Фокусировка. Покрывшийся льдом цилиндр без какого-либо эффекта упал на землю. В следующую секунду невидимая волна все же прошла, заставляя духа, холод и даже часть снега исчезнуть, но ее эпицентр приходился не на упавшую гранату, а на один из окопов, в сторону которого метнулась плохо различимая сквозь снег темная фигура, а затем из неба прилетело чем-то несколько выстрелов и тишина. «Противник нейтрализован», — сообщила Лео. Морозная фейская магия заморозила несколько вражеских боевиков насмерть, и магов Лео пристрелила, плюс еще одного прибила бревном с фену, а парочку мы сумели таки взять обмороженными, но живыми. И помимо этого, набор вооружения, включающий два миномета с несколькими снарядами и четыре альтевских гранаты, плюс одна испорченная фокусировкой ауры и морозом. Если уж этого будет недостаточно, хотя пару гранат оставлю таки себе, всё равно будут подозревать, что оставил, то я и не знаю, что нужно. Притащить живого альтива в офицерском звании, в любом случае, пока что я направился-таки к убежищу финов, взяв с собой отключившую Хеншин снегорку. Я уже не удивлюсь, если подкрепление сейчас прибудет к врагу, потому лучше оставаться наготове, заняв окопы и действовать быстро. Так что боеспособные в окопы, пленники в инвентарь, а лидер с уставшей, но героической девой идет на переговоры. Достучаться до финнов оказалось не так-то просто. Они не отваживались высовываться из окон даже под божественным барьером. Однако меня опознали охранники-оборотни. Погибших у клана не было. Я имею в виду погибших людей или оборотней. Напавших они, похоже, не особо и интересовали. Те даже не пытались пробить купол, только перестреляли псов и отошли, чтобы устроить засаду, похоже, конкретно на меня. Легли бы снаряды чуть ближе, не остановись я тогда, не выбери барьер вместо безуспешной попытки уйти наизнанку, и все. М-да. Кстати, а что все-таки тогда заставило меня остановиться, непонятно, что это было». В любом случае, финны решили эвакуироваться всем кланом, выдав мне скупые, но, похоже, уважительные и искренние комплименты. Кошкина согласилась, что убежище для них найдется. В общем, весь клан отправлялся с нами, бросая свою землю. Временно, конечно. Определившись с этим, пока народ быстро собирал вещи, я созвонился с Елисейцем. «Пленники и ксенотех?» «Прекрасно отозвался этот следователь. Безопасник, пожалуй». «У нас как раз удобная ситуация для этого. Прибыли главы нескольких кланов. Показ свидетельств перед ними сыграет свою роль. Так что ждем». «Эвакуирую потерпевших и прибуду к вам», – произнес я. «Пусть подождут меня, постараюсь побыстрее». «Я сообщу, что ожидается важная информация», – согласился мой собеседник. «Но все-таки поторопитесь». К сожалению, раскладка изнанки, блокировка то ли уже выдохлась сама, то ли ее разрушила применение гранаты, не позволяла прибыть действительно быстро, а с собой всех кланеров было бы глупо. Одного из них, впрочем, я решил захватить в качестве свидетеля, плюс одного из оборотней для более профессионального взгляда. Однако я честно постарался сэкономить хотя бы реальное время. Кто их знает, этих лидеров? Может, они заскочили всего на полчасика? А лучше бы застать их лично. Сдал финнов, их лидер даже поклонился на прощание, отлил и снова топать. Маленьким электромобильчиком точно обзаведусь, как закончу с этим, хотя сейчас все равно не помог бы. Все не влезут. Пять часов поизнанки, и я сдался. Перерыв на отдых и ужин, сообщил я. Ужин это хорошо, согласилась с Фено, и я принялся извлекать из инвентаря мебель и пищу. Круто, заметил оборотень. Только без соли что-нибудь есть? Я потёр затылок, пытаясь сообразить, есть ли у меня что-то такое, эм... Рука ощутила некий мягкий и пушистый помпон. «Как давно оно там сидит?» — осведомился я у своих дам, снимая зелюка с головы. «С момента атаки» — отозвалась Сфена и забрала у меня вновь сбежавшего от хозяина питомца щуки. Потянула его в стороны, тот легко и довольно сильно растянулся и нацепила себе на голову. «А вот такой шлем не так уж и плох». Вот что значит остановило меня перед воротами. У меня возникают новые вопросы к этому существу, но оно уже второй раз меня спасает. Мы таки успели добраться до места, прежде чем сектора изнанки перетасовались, и путь пришлось бы прокладывать по новой. Прямо в сектор резиденции Елисея выйти было нельзя, естественно, безопасность заблокировано, но через один вполне. Ну, там уже недалеко про... Что за... вырвалось у меня при взгляде на полуразрушенное здание. В следующий момент что-то силой ударило мне в голову. Вернее, ввернувшегося на нее зелюка, едва не свернув шею и сбивая с ног. Остальные немедленно залегли. Большинство сами, но Фина завалил обратень. «Щит, хватайтесь за меня! Вход на изнанку, произнес я. На этот раз блокировки не было. Скорее всего, мы просто оказались слишком далеко. Вокруг тьма изнанки и с ней безопасность. Хочется надеяться. Хотя бы на ближайшее время. Похоже, был взрыв внутри здания, сообщила Лионесса. Еще одно свидетельство наличия крота. «И там еще идет бой», добавила Сфено. «Магов не просто положить всех одним ударом», согласилась Кэти. «Даже с использованием антимагии вроде тех гранат» самомодификации, амулеты, зелья, да и просто целительская магия, антимагический импульс моментальный и постоянно блокировать магию они не могут. По крайней мере, пока что. Хочется надеяться, пробормотал я. Говорите, бой еще идет? Я вопросительно посмотрел на дам. Сфенок кивнуло. Лео пожала плечами. Тебе решать. Я в любом случае с тобой. Я перевел взгляд на Снегурку. Мне кажется, все равно, отозвалась она. Ледяная решимость еще действует. Блин. В смысле, блин и как быть? С одной стороны, помочь крупным шишкам магического мира и полезно, и выгодно. К тому же, если они погибнут, это явно будет на руку вторженцам. С другой, блин, ну кому хочется лезть из огня в пламя? Грёбаные проблемы. Я хотел просто иметь возможность жить, как сам захочу, а не лезть в политику и войны. И уж точно не участвовать, блин, в спасении мира. Проблема в том, что по факту выбора-то и нет. «Попробуем», — тоскливо вздохнул я. «Только не комбатанта надо бы убрать». «Свяжись, Сонеуме», — предложила Снегурка. Я кивнул. «Хорошо бы еще наших взять», — заметил оборотень. «В таком деле ребята поучаствуют». «Хорошо-то оно хорошо», — вздохнул я. «Но только пока будем добираться туда и обратно, здесь все уже закончится». Не знаю, как работает вся эта синхронизация времени, но связаться с духом удалось, и он сообщил, что сможет забрать Фина и вернуть к лайнерам, если мы просто оставим того на месте. Оборотень со своей стороны вызвался идти с нами. Все увеличение боеспособности. Зайти в этот раз с другой стороны было невозможно. Чтобы попасть на пару сотен метров в сторону в нормальном мире, нужен здоровенный крюк по нему же и изнанки – Но в пределах текущего сектора переместиться было вполне возможно, что мы и проделали. Естественно, обвешались защитами, которыми я пренебрег при первом выходе, ограничившись постоянно подновляемым барьером. Кто ж знал, что здесь будут идти боевые действия? Ну и небольшой крюк на ловлю теней все же сделали. Боюсь, чудесное исцеление еще понадобится. В общем, всем по барьеру баф от припасенных на подобный случай еды и зелий и на выход магический десант. Здание головного офиса Елисея было невысоким, всего три этажа, но довольно протяженным и разветвленным старым особняком, даже дворцом. Разнести его одним взрывом, если только он не атомный, было бы весьма затруднительно, поэтому враг и не пытался. Удар изнутри дополнялся ударом снаружи. Понятия не имею, как все это подготовили и провернули, но главное то, что здание штурмовали и уже захватили большую часть совместные силы альтивов и земных магов. По крайней мере, они определенно не рассчитывали на удар снаружи и не развернули соответствующую оборону. Всего несколько наблюдателей стрелков на крыше, одному из которых повезло заметить нас после первого появления с изнанки. Однако он явно сразу дал знать своим, так что эффект внезапности уже по большей части утерян. Итак... «Врываться и всех выносить – не вариант. Противник сильнее даже без антимагии, а ее у них должно быть много. Пробраться незаметно, но можно попытаться привлечь внимание одной группой, а другой попытаться пробраться. Но вообще нам просто нужно найти выживших кланеров и утащить их с собой. Барьер грез использовать? Он у меня по такой территории отжирает три десятка маны. Почти всю. Но если сработает...» «С этой мыслью я и возник в реальном мире». «Зона действия выбрана. Фильтр мой отряд и люди. Да. Барьер только успел сформироваться, как оказался разрушен невидимой волной. Столько маны коту под хвост. Придется действовать по старинке, но сперва обратно наизнанку восстанавливаться». По крайней мере, автокарта показывала зеленые точки обороняющихся магов. Скорее всего, с этими применениями гранат изнанку и не блокируют вовсе, Просто уничтожили то, что Елисей там оставлял, и поставили свою засаду, да и первый удар мог быть нацелен именно на проводников, их не так много. Снегурка точным выстрелом сняла с крыши стрелка, кажется, того самого, что нас заметил. А я вдруг обнаружил, что к скоплению зеленых точек и нескольким показанным на автокарте красным добавилась синяя. Затем еще одна. Это еще кто и на чьей стороне? Синяя точка резко переместилась и столкнулась с одной из красных. В следующий момент обе исчезли. Угу. Либо выпустили големов, либо кого-то призвали. Нечто в этом духе. И это наш шанс. Прорываемся к кланерам, пока их призывы отвлекают на себя, скомандовал я. Поскольку о нас наверняка уже сообщили, каждая секунда дорога. Альтивы сильные противники, и в этом нападении явно участвуют не дилетанты, так что лучше всего вообще не сталкиваться с ними, особенно мне. И я не солдат, и не спецназовец. «Моя сила в магии, и без нее я, ну, намного слабее». «Зеленые точки, как показывала автокарта, были сосредоточены на третьем этаже, и, судя по телу на земле, кто-то пытался улететь, но либо его подстрелили, либо сбили магию. По этой причине я остановил попытавшуюся взлететь с Фену. Она с Лео и Натой остались снаружи, прикрывать наше отступление, а я с находу перекинувшимся оборотнем и Кэти побежал к зданию. Пока что не обстреливают, и то хорошо». «Я первый. Если упаду, подхватите», — сообщил я на бегу. «Есть вероятность, что обороняющиеся сперва ударят, потом будут разбираться, кто это. Так что первым разумнее идти мне. Я лучше защищен». Веревки ухватились за раму разбитого окна, и я побежал по стене вверх. Ожидал, что это будет сложнее. Изнутри здания были слышны выстрелы, какие-то треск и шипение, но на удивление никаких криков и вообще человеческих голосов. Чьих-то голосов. «Свои!» — сообщил я, прежде чем сунуться в окно. «Щеглов! Осколки!» «Добро пожаловать!» — с явным сарказмом заметил незнакомый мужской голос. Я запрыгнул в окно и, убедившись, что меня не атакуют, спустил веревки вниз, поднимая Кэти. Оборотень полез сам прямо по стене. Крутые когти! Помещение, в котором собрались полдюжины магов всего лишь, выглядело довольно странно. Стены казались оплывшими и словно покрытыми воском, Эта же белесая хрень покрывала места, где были дверные проемы, зато отсутствовала пара внутренних стен. Алхимики укрепили стены, пояснил темноволосый и кореглазый мужчина неопределенного возраста, судя по голосу, тот же, что пригласил меня. Антуан Жезе, гроссмейстер, глава клана Жезе. Большая птица, судя по титулу. Чистая трансмутация без резидентной магии, так что держится. «Еще выжившие в здании есть», — осведомился я. «Далеко не факт, что автокарта показывает всех. Понятия не имею. Мы», — он кивнул в сторону остальных магов, «были в уборной, когда произошел взрыв, а потом было недопоисков. Но судя по тому, что напавшие не слишком усердно пытаются до нас добраться, кто-то еще есть. Полагаю, армию вы с собой не привели». «У меня маленький клан», — отозвался я, «так что просто драпаем. Снаружи прикроют, если что». «Хорошая идея», — согласился Жизе но на крыше стрелки и из окон тоже стреляют. Стрелков с крыши сняли, как раз в этот момент сообщил Аллео. Я так полагаю таким же образом закрыть остальные окна. Я ткнул пальцем в сторону воска. Вы не сможете. С слишком большая площадь. То ли нервно, то ли устало, заикаясь, отозвался другой маг в старомодном пиджаке, невысокий и чернобородый. Мы мы не настолько сильны. Я скривился. По нам не стреляли. Но это просто потому, что мы успели раньше. А зачистить здание я не смогу. Да и в любом случае, этих магов лучше убрать подальше и побыстрее, пока они еще держатся. Но на их помощь лучше не рассчитывать. По крайней мере, в бою. Синие точки меж тем продолжали исчезать, в то время как красных они захватили с собой всего парочку. А призвать кого-то еще не сможете? С маной я могу помочь. У них есть сенсор, и они прерывают попытки. Уродство. Ладно, тогда так. «Хотя бы переносной щит сделать сможете?» Хреновина, которую на скорую руку сварганили алхимики из доступного материала, походила скорее на половинку купола, чем на щит. Достаточно большой, чтобы прикрыть несколько человек, достаточно прочный, чтобы выдержать попадание альтивского оружия, по крайней мере, не тяжелого, и с ручками-упорами внутри. Тяжелая штука, но мои веревки плюс оборотень под персональным усилением тела Все те же алхимики расплавили внешнюю стену и часть пола, создав напоминающий детскую горку спуск. В укрепленную ими стенку, которой отгородились от нападавших, что-то застучало. Она начала неприятно хрустеть. «Быстро-быстро!» — скомандовал Жизе, сгоняя магов под щит. «Оборотень уже занял место. Блин, все не влезают. Я прикрою!» — спокойно сообщила Кэти. «Я кивнул». Ее после инцидента с духом ведьмы вообще тяжело ранить, и даже если сумеют подстрелить, нейтрализовав регенерацию, веревкой вытащу и подлатаю, лишь бы не сразу насмерть. Но тогда спасенных заставлю воскрешать. Тело телом, но я к нему уже привык. Смотровых щелей в полукуполе не было, да и нёс я его спиной к происходящему. Но миникарта давала кое-какую картину, плюс звуки. Хруст окончательно развалившейся стены, звуки выстрелов, взрыв – ещё один – Две из шести появившихся красных точек исчезли. Резкий рывок, отображающий Кэти зеленый, и пули забарабанили уже по куполу. Затем послышался странный звук вроде шипения, и над моей головой появилось отдающее жаром красное пятно. «Лазеры, мать их! Фокусировка ауры!» Вроде помогло, пятно перестало разогреваться. «Цела, но присоединиться не могу», — сообщила Кэти. «Местность простреливается. Уведу гражданских, вытащим, держись!» Попробую найти других выживших». «Будь осторожнее». Тупая банальность, блин. Но действительно, будь осторожнее. «У нас проблемы». Голос Снегурки звучал спокойно, но с активацией ее классовой способности она вообще становилась напрочь безэмоциональна. Враг оцепил территорию. Лео и Сфено ранены. «Попробуем через изнанку», пробормотал я, но один из магов тут же схватил меня за руку. «Нет. Верная смерть. Мины и засада. Уже пробовали» как и следовало ожидать. Это нападение было ну очень хорошо подготовлено. Как именно попытаемся разобраться, если уцелеем, а пока что нужно объединиться, подлечить раненых и прорываться, видимо. Видимо, автокарта поддерживала что-то вроде командного обзора, поскольку на ней возникли красные точки поблизости от группировки моих дам. Не меньше десятка выстроились цепью, как раз возле границы сектора. «Скорее всего, чтобы они не подготовили со стороны изнанки, они сделали это в одном-двух секторах. Оно и логично. С той стороны они слишком разнесены. Никакой координации не хватило бы, чтобы все организовать достаточно быстро. Вывод. Если удастся прорваться через оцепление, мы сможем таки уйти. И на наизнанку, и вообще». «А еще я идиот. Немного утешает разве то, что похоже не только я, а вся моя команда. Хотя это утешать и не должно». Ната, у тебя осталось право возврания к Саласу. Я помню, и еще одно у тебя. Считаешь, что пора воспользоваться сверхтяжелым вооружением? Нет, все-таки идет беспамятный только я. Не хочу, чтобы вышло как в анекдоте. Он так берег здоровье, что умер так им и не воспользовавшись. Или считаете, что сможем прорваться? Это будет сложно. Ну вот, вдобавок к этой осталось в здании. Принято. Пара магов. Тот, что предупредил не соваться наизнанку и полный коротко стриженный коротышка в очках, вздрогнули, а затем я услышал грубый мужской голос. «В этот раз задача посложнее, так что я предоставил выбор, а девчонка передала его тебе. Кого следует убить? Тех, что оцепляют вас снаружи, или тех, кто добивает ваших лидеров внутри здания? Я предлагаю выбрать второе, но решать тебе, мусорщик. Демон!» Очевидно, что безопаснее прорвать окружение и уйти целыми с уже спасенной группой, а смысла возвращаться в здание почти нет, даже если там кто-то остался, кроме Кэти. Но вполне возможно, что Саллас по каким-то своим архидемоническим соображениям просто пытается подставить нас, вернее, отправить на смерть. Но зачем? Его вроде как интересовала моя группа вообще-то. Что насчет зоны внутри но включая и изнанку? Кажется, Саллас усмехнулся. Да будет так. Ваши враги в этой зоне да будут убиты. Пара сенсоров облегченно выдохнули. Я тоже. Разворачиваемся, скомандовал я. Дамы, отступайте к зданию. Это затруднительно. Двигайтесь к зданию без меня. Присоединюсь позже, произнес я. М-маскировка.